«Двадцать четыре!» «Не люблю встречаться на публике», — сказала Аника Ван Страатен, хотя на них, в общем-то, никто не обращал внимания. Бар в центре Манхэттена был в этот час переполнен. Она разглядела небольшие фрагменты своего отражения в зеркале бара, заклеенного старыми купюрами. Долларами, пятерками, десятками, по меньшей мере пятьдесят штук было приклеено к зеркалу и стене возле него — мятых и скручивающихся вместе с выцвевшими фотографиями боксеров Тайсона и Али. Над зеркалами были установлены маленькие телевизоры, все три показывали бейсбол. Там же висело напечатанное на бумаге объявление «Давайте не будем обсуждать здесь политику». «Неужели тебе не нравится это местечко?» — спросил ее спутник. Его привлекательная когда-то внешность успела изрядно поблекнуть. Волосы поредели, линия подбородка округлилась, живот упирался в поручень бара. Он повернулся на барном стуле, его голос был едва слышен за громкой музыкой. «Я прихожу сюда каждый раз, когда бываю в Нью-Йорке!» Он допивал третье пиво. «Как непрофессионально», — подумала она. Сама она едва притронулась к своему бокалу белого вина. «Знаешь, я как-то вечерком перекинулся парой слов с владельцем этого заведения». «Джимми Гляном Лет пять-шесть назад. Легенда. Теперь его уже нет, а заведение продолжает жить. Это вселяет какую-то надежду. Правда?» «Нет, не вселяет», — подумала она, но промолчала. С этим человеком она познакомилась шесть лет назад на другом задании. Он был посредником от другой организации. Ей никогда не забыть тех событий. Например, как горел ящик с произведениями искусства. Подпольный дилер уничтожал улики. Правда, в конце концов он поплатился своей жизнью, но и Ван Страатон чуть не рассталась со своей. Заиграла другая песня, и мужчина начал подпевать «Sitting on the dock of the bay», изображая плохой южный акцент и хлопая ладонями по стойке бара, увешанной газетными вырезками и фотографиями боксеров. Потом он замолчал, чокнулся своей бутылкой пива с ее бокалом и сказал, зарплату выплатили. Это означало, что задание получило одобрение. Наконец-то, подумала она, товар, как ты понимаешь, был выбран достаточно серьезный, чтобы он мог заинтересовать торговца. Она кивнула. Организация ее собеседника и несколько других много лет пытались поймать торговца, но ни одна операция не увенчалась успехом. «Он ищет новые связи», — заметил он, — «здесь, в Штатах». «Вы и раньше подбрасывали ему приманки, но он не клюнул». «На этот раз клюнет. Бизнес в Европе идет медленно. Ему нужны контакты здесь, в Штатах, где люди приучены не скупиться. Ты же следишь за распродажами картин, аукционами. Почти все покупатели — американцы». Конечно, она знала, это был ее бизнес. «Ну что мне доложить им, охотник?» — спросил он. «Ты в деле?» «Ван Стратен?» — она же охотник, не спешила с ответом. «Нужно подумать», — произнесла она, думая о предстоящем аукционе, который она организовывала. Хотя она мысленно согласилась взяться за это дело, как только с ней связались и уже обдумывала, кого хочет видеть в своей команде. «Кроме того, у меня есть кое-какие условия». Например, руководить операцией буду я. Вряд ли это будет возможно. Тогда вы знаете мой ответ, сказала Ван Стратун, прикидывая шансы. Отказаться от участия в поимке такой крупной рыбы, как торговец, она никак не могла, но и она была им нужна. Его организация обратилась к ней независимому оператору, не связанному ни с одним агентством. Именно поэтому она им и понадобилась. Я, конечно, передам. — Но ничего не обещаю. Я всего лишь брокер. — Да, я знаю, — произнесла она и изобразила улыбку. — Мне не нужны титулы почести, но в команде я должна быть главной, иначе опять ничего не получится. — Как скажешь, передать-то я передам. Перед нашими словечко замолвлю, а вот за остальных не могу сказать. Охотник знала, кого он имел в виду под остальными — ФБР. которая сейчас была перегружена проблемами иностранного и внутреннего терроризма. Бюро в этом деле охотно уступит Интерполу инициативу, а вместе с ней лавры или шишки. А Интерполу, конторе ее собеседника, сейчас нужно доказать, что они что-то могут. Я могу подождать. Ван Стратон знала, что они-то ждать не могут. Они уступят или упустят, уступят ей или упустят торговца. Но долго тянуть? Не советую.